Глава девятая Скопления и уровни противников потихоньку росли, дроп нет. Утешали себя мыслью, что весь лут будет с босса. После очередной стычки, когда с десяток крыс сорвались с Элема и ринулись в нашу сторону, и их пришлось добирать мечами и когтями, я предложил тормознуть их с помощью жижи, а уже в ней расстреливать масс с заклами. Так и сделали. Элем согрел толпу и помчался к нам. На обговоренном расстоянии остановился, дожидаясь врагов. Когда они подоспели, я кастанул жижу, и пока они пробирались по густой грязи, мы с магом приложили их огнем и камнелезвами. — Ника стуйная лема, хп снимаешь! — не очень довольно сказал Э. — Ок. Я стал также пользоваться огненным дождем, урон гораздо меньше, но маг спокоен. С такой тактикой Вадим стал тратить меньше маны, ведь крысюки находились в зоне действия закла все время его работы. «Прошло три с небольшим часа». «Да сколько же будет еще этих тоннелей?» С горечью и негодованием вырвалось у жрицы. Одна и то же вокруг». «Действительно, если что и менялось, то это ширина прохода, по которому мы шли, до уровня противостоящих нам крысюков и их количество». Мы добрались до 282 а канализация и не думала заканчиваться. Крысу уничтожали почти на автомате, благо количество их жизней и защита оставляло желать лучшего. Эле агрил, я оставал жижу, Вадим жарил. Правда теперь приходилось стоять на краю жижи и добивать уцелевших мечами и петами. Паладин переключил свою ауру на нападение, типа бафа на повышение урона. Мак вошел в маносберегающий режим. И выдавал всего по два закла на каждую группу, чтобы мана не проседала слишком сильно. Оля несчетный раз сливала ему свою. Сама она ее практически не использовала. Лечить приходилось мало. Но в связи с этим, что мы, задолбавшись шляться, значительно ускорили шаг. Реген маны не поспевал за расходом. В ход потихоньку пошли пузырьки маны. Сколько не рассматривал стены, потолки, решетки и вообще все, что попадалось в поле зрения, Больше светящихся подсказок не увидел. Но напарники все же иногда ковыряли показавшиеся им подозрительными камни. Правда, без толку. Поднял полтора уровня, так как вносил сравнительно мало дамага. Не лечил, не танчил. В общем, вел себя почти как вагончик за паровозиками. А такое в игре не приветствовалось и наказывалось крайне малым опытом. Во время небольшого перекура Ольга соизволилась не зайти до меня с вопросом. Три. «А почему ты с мешком новичка бегаешь? Остальное квип диковинки с униками. А на мешок денег не хватило?» «Да мне вроде хватает». «Началось», — подумал я. «А за деньги в мешке не переживаешь? Очень просто своровать». «Да я таскаю только кресало, термос». «Термос? Там же кофе вчерашний остался». «И чеки. Они не выпадают после смерти». Смех партийцев нужно было слышать. «Не выпадают!» «Вы слышали это?» Не разгибаясь, стонал Кирилл. «И в чем причина смеха?» Не понял я. «Они не выпадают!» Вторил клан Лидумак. «Ой, мамочки, жалко запись не включила!» Жрица прятала лицо в руках. Егор вышел покурить, а то бы и он, наверное, смеялся по непонятной мне причине. Хотя, вот и он. «Вы чего?» С большим трудом и приступами хохота ему рассказали «они выпадают». Он тоже заржал, видимо, заразившись психозом от сакланов. Наконец, они успокоились и лишь изредка усмехались. "Ну, и что такого смешного?" спросил у них. "Три, ты правильно сказал. Они не выпадают". Не сдержался Кирилл от напоминания про не выпадают. "Только вот от кражи не защищены". "Есть", сняла его лицо. Жрица папарацци в действии. — Понятно. Не буду с собой таскать. Точнее, просто переложу в мой мешок внутри мешка. — Ты чеки сюда взял? — уточнил Кощей. — А что опять не так? — Просто все... все непривязанные вещи в случае гибели останутся тут. — Ну так просто не надо гибнуть! — эмоционально ответил клан Лиду. — Оля, бафаемся по новой и пошли. Пока бафались, позволил себе кружечку кофе, вкусного и горячего как только что сваренного. Кириллу и Ольге не дал. Обойдутся. Егор и Вадим без капсулы. Не доросли по деньгам. Прошло еще почти три часа. «Я сейчас сама этим чертовым крысам бошки снесу!» — кричит Оля. «Восемь утра, на работу опоздала. Они тут не могут финального босса показать». «Оль, спокойно. Если что, возьми выходной на сегодня. Без тебя мы можем не пройти». Да и твои вещи слетят. Потерпи маленько. Да сколько можно терпеть, надоело. Оль, не устраивай истерику. Всех достало, не только тебя. Выйди в Реал, отзвонись на работу, попей чайку, кофейку и возвращайся. По идее, скоро уже конец должен быть, немного осталось. Уф, как надоело это подземелье. Действительно, надо отзвониться, скоро вернусь. Вернулась минут через двадцать, абсолютно без настроения. «Поругалась с хозяином фирмы», – коротко проинформировала всех. Бафнулись еще раз и пошли дальше, механически переставляя ноги. 20 минут все того же монотонного туннеля. Проход сузился до полутора метров в ширину. «Стоп! Что-то тут!» – начал, но не закончил Кирилл. Как у него полетели стрелы из-за решеток по бокам прохода. На элементаля, шедшего впереди, по неизвестной причине не согрелись. Паладин сразу закрылся щитом. Переключил ауру обратно на защиту и выдал умение на повышение агро. Мак зарядил за решетку испепеления и огненный ветер. Горизонтальный огненный дождь, но послабее. Потолок прохода за моей спиной обвалился, и оттуда посыпались крысолюди в сопровождении крыса собак с двумя головами. Причем это произошло так удачно, что отрезало Олю и Егора от нас. Долго стоять в ступоре не получилось, ко мне полезла собачка. За мной ватный беззащитный маг, и хоть я и сам ватный, но кое-что могу в ближнем бою, а он сразу сдохнет. Оплести, и собачка впливнула зеленого куста, яростно дергаясь и пытаясь вырваться. Выхватываю ножи, и пошла потеха через комбо и оглушение. Пытающихся перелезть завал крысюков сваливал воздушным кулаком и темной стрелой. Не до них пока, надо собачку догрызть. «Кощей, Мишку почти съели!» «Я сейчас упаду. Срочно нужен рез!» и спокойно сообщила жрица. «Понял. Егор, спасти можешь?» «Не могу. Твари насели!» «Блин, у нас тоже завал. Вадим, давай мощное. Надо сзади помочь!» Маг-огневик выдал мощное. Поток огня. Огнемет чистой воды, то есть чистого пламени. Всех врагов впереди смело. Но паладин не успел. Жрица умерла. Я добил собачку и сейчас махался с крысой, стараясь, чтобы ее махи не задевали меня. Вполне могу не пережить и одного попадания. Вадим, контроль впереди, я поднимать Олю. Принял. У меня откатились умения, и я дожал крыску. Звякнуло сообщение о новом уровне, но это все потом. Залез на вершину обвала и магией ударил в тыл врагам. На Егоре висело три собаки, крыс он порубил в первую очередь. Оль, резаю. Паладин опустился на одно колено и, склонив голову, начал читать животворящую молитву. Умение воскрешения прямо на поле боя. Здоровье волка было опасно низко. Воин отозвал своего пета, иначе при гибели он будет недоступен 12 часов. Три крысы собаки начали усиленно жрать Егора, опустив здоровье уже в оранжевый сектор. Кирилл занят. Оли нет. Отмага здесь толка не будет. «Егор, 5 секунд держись!» Буквально проглотив банки маны, я начал кастовать высшее исцеление. Успел. У килдеда оставалось меньше двадцати тысяч хп. Это укуса на 3 для крыса собак Тут и кощей освободился и бросился на них с громким криком. Секунд через 15 все было кончено. Мле, чуть не легли. Жрицу потеряли. Хорошо не на совсем. Расслабились, видимо. На это и идет расчет». Все резко возбудились. Встряска получилась хорошая. Мы еще легко отделались. Без жрицы на боссе вероятность полечь процентов 99. Оля обновила все бафы. Сейчас уже не время экономить. Вадим на всякий случай также повесил свой щит огня. Единственной потерей оказался солнечный мишка по ленике. Двинулись дальше. Настороженно смотря во все стороны. Очередная толпа противников. Рыл в 40. Таких больших групп еще не было. Эокарион, по приказу Кощея выжиг их в жиже. Махать мечом не стали. И вот, впереди большой зал. Неужели добрались до босса? Стоим на краю, пытаясь разглядеть все, что возможно. Бродят крысюки с собаками. Как поодиночке, так и группами. В центре зала большая трехголовая крысляндия с трезубцем. Королева крыс. Что-то она мне королеву-крысу из нашего старого мультика «Щелкунчик» напоминает. Делюсь своим ощущением со всеми. «Точно, похоже», — соглашается Оля. «По тактике, на мне босс», — руководит Кирилл. «Э, элемом соберешь как можно больше прихвостней и поджаришь. Три, поможешь жиже, если что. Потом буду отбегать ненадолго, чтобы на королеву заклы могли спустить. Егор, на тебе те, которых она будет призывать. Три, поможешь мне ножами, только не рискуй». Да, если на Олю сагрятся, придется тебе их принимать и кайтить. На Егора потом сбросишь. И да поможет нам счастливый случай. И неблагодарный сын его рандом. Поехали! Элементаль пошел. Собирая большую толпу и уводя ее влево. Мы с Вадимом за толпой. Кил-дед накинулся на одиночек справа. Кощей побежал к королеве. Полиника за ним. Мобы были 285-е. Королева 295. Но жизни у нее было уже 600 тысяч. Мы с Вадимом уничтожили толпу, которую собрал Элем. В из дальних проходов появилось ровно такое же количество новых крыс. И на каждую убитую Егором тут же появлялась другая. Мы не сразу это поняли, продолжая терзать свиту. У Кощей дела шли не особо успешно. Помимо количества здоровья, у местной Басихи был приличный реген и сопротивление физурону. Так что ее здоровье уменьшалось лишь чуть-чуть. Зато Кирилл периодически стоял под станом от ее криков, пока у Ольги не откатывалось умение на снятие. Ступаю в дело, кидаю дебаф, порча. Инвиз, бросок, комбо. И она чуть-чуть не протыкает меня трезубцем. Сбить с ног и дебаф на нее не подействовал. Отскочил. немощи чуму на главную крысу. Потом поток быстрых заклов. Элементаль около королевы. Значит, Вадим готов начать фаер-шоу. Паладин отбегает, и на королеву обрушиваются огненные заклы. Мой огненный дождь тоже пролился. Убери, Элема! почти приказываю Э. И ко мне лезви пошли, а я глотаю пузырьки маны. Егор! Не убивай Свиту, просто бегай, Ягри! сообразил Кощей, а сам подскочил обратно к королевишне, чтобы держать Ягра дальше. Ослепление на босса не действует. Жаль. Тогда водяная плеть и грозовая молния. Стан на 2 секунды, пользуюсь этим и исполняю комбо, после чего резко отскакиваю. Паладин вгрызается спереди, применяя свои спецприемы. На скидку узнаю вердикт и меч справедливости. Вадим опять готов, кидает из пепеления и взрывные огнешары. И снова Кирилл, я бью магией, попутно подлечивая Егора, жрица занята паладином. Теперь здоровье босса хорошо пошло вниз, приближается к отметке в 75%, а это значит... Жди подлянок от разрабов. Уйди, командует мне паладин, потому что сейчас возможна масса атака. Он закрывается щитом, жрица готова хилить. Подлянка. Подлянка и есть подлянка. Количество свиты увеличивается на 50%. Егор смог перехватить их, за ним теперь бегает приличная толпа. А королева использует новый прием – вращение и подсечка хвостом, сбивая с ног всех стоящих рядом. «Не подходи!» – командует мне Кирилл. Когда именно она крутнется, пока непонятно. Так что работаю дистанционно. Полиника тоже кидает свое копье по откату. Очередной рубеж 50 – 50% здоровья босса. Мы опять все разбежались подальше, оставив Кащея принимать удар. Судьба у него такой. Поначалу показалось, что ничего не будет. Кирилл приготовился бить трехголовую, как она, резко крутнувшись, ударом хвоста, с громким щелчком, отправила паладина в полет прямо под ноги толпе, которую тащил за собой Егор. Мобы с радостным писком начали рвать нашего клан Лида, лежащего на земле. Воин кинулся спасать Кирилла, но его остановил сам спасаемый. «Не лезь, меня все равно добьют, Оль, теперь тебе придется меня воскрешать». «Готово». Кощей окочурился, и совершенно неожиданно для меня я стал целью номер один для королевы крыс. Пришлось бегать и уклоняться от стана так. Оля подняла паладина, и он, уже с опаской, вновь перехватил внимание босса. «Ребята и девчата, права на ошибку больше нет. Я не хочу улетать от этой твари с потерей вещей. Сейчас все очень важны и нужны. Не рискуйте. Надо просто добить королеву», — выдал очевидное в чат наш лидер. Если у кого-нибудь есть непривязанный накопитель маны на 1100, то у меня найдется воскрешение. Сумел в очередной раз удивить Сокланов. «У меня есть, но с возвратом», — ответила Полиника. «Мы принялись за добивание. Резать ножами я не рисковал, только магии. Очередной рубеж, 25% жизни. Все напряглись, явно ничего хорошего не будет». Королева крысов взвизгнула, и над ней проявились летающие призраки. Она вскинула лапу вверх и, как будто пылесосом, высосала часть призрака в виде полупрозрачного облачка. Затем следует бросок в кощее. И того парализует. Ольга не дремлет, снимает эффект. «Полная парализация на 4 секунды», — делится информацией Паладин. «Надо уничтожить призраков», — предлагает Полиника. «Они похожи на эльфов. Возможно, это те родственники, о которых говорил заказчик», — вмешиваюсь я. Хрен с ними, иначе мы не пройдем, — горячится Ольга. Не думаю, что это будет хорошо, — отвечаю ей. В это время королева опять вытягивает лапу вверх и начинает пылесосить. А если попробовать так? Посох в руки, бросок к жертве, клинок света и удар по вытянутой руке, после чего прыжок от нее. Крыса заверещала так, что заложила уши. — Отошли! — кричит Эукарион и заливает площадь огнем. В ответ на верещание появляются новые крыски, опять числом в половину начального. Егор оказывается в полном окружении, бежать некуда. Добейте бейте босса, я постараюсь держать их!» Хладнокровно говорит он в чат. Новая попытка трехголовой отсосать часть призрака. «Оль, копьем света по лапе!» Попала. нормуль, большая крыса верещит как резаная. Однако дальше пошло совсем не так, а точнее...» Совсем не так, как хотелось. Егора застанили и повалили толпой, быстро помножив его здоровье на ноль. «Поставь на Егора метку воскрешения, я не могу!» Кричу Ольге, иначе воскрешение невозможно. Толпа мобов после убийства килдеда пошла к Окариону. Он был вторым в их агролисте. «Кач, срочно перехватывай, я попробую с королевой!» «Но...» «Совсем не уверен в правильности этого решения Кирилл!» «Быстрей!» Вежливо поторапливаю его. Он убегает спасать мага. Я остаюсь с боссом. Элики и пошли в дело. Иначе все равно выпадут и пропадут. «Оля, кидай свою настойку из говнокрылов!» Выделываться не стала. Перекинула. «Пью ее!» «Мир поплыл!» «Наркоман хренов!» «Ну, тварь!» «Помахаемся!» Подскакиваю крысе, отбиваю ее выпад и наношу косой режущий удар на навершием посоха. Блок, блок, отбитие. Увеличенная скорость выручает, иначе бы трындец. Королева опять хочет применить свое спецумение. Святое слово тебе впасть. верещит ты крыса и призраки. Уже пофиг, лишь бы выжить. Выпад, отбив, блок, уклон. Черт, зацепило все-таки. Мало исцеления на себя. Отскок, грозовую молнию. Стан не прошел на этот раз. Ладно, и так сойдет. Крыса подбегает ко мне и проводит свой коронный удар хвостом. Чудом уклоняюсь от него, падая на пол и откатываясь в сторону. Скакиваю, жижу, больно резвая ты. Эукарион дает мне перевести дух, врубая свою магию. Жижа заканчивается, и тут же грозовая молния. Стан. Бросок и чудовищный удар тяжелым концом посоха сверху по голове. И сразу отскок, чтобы не получить в ответку. «Отошли!» Команда Кощея. И сверху падает божественный молот, разом забирая остатки здоровья. Крыса повержена. Призраки разлетаются со счастливым смехом. Это очень хорошо. Не надо с ними воевать. Вы получили коллективное достижение «Убийца королевы крыс», 295 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 1. При убийстве уникальных боссов, то есть тех, которые не возрождаются, выдавался жетон, свидетельствующий об этом, с указанием имени и уровня убитого. Ими действительно хвастались некоторые игроки, собравшие коллекцию. Их также могли учитывать при приеме в топ-клан или гильдию наемников как показатель прямых рук. Только в статы эти достижения и жетоны ничего не давали, к сожалению.